Максим Горький. Емельян Пеляй. Читает Терехов Антон. Ничего больше не остается делать, как идти на соль. Солона – это проклятущая работа. А все-таки надо взяться, потому что это кто не ровен час из голоду подохнешь. Проговорив это, мой товарищ Емельян Пеляй в десятый раз вынул из кармана кисет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 Брюхо в человеке – главное дело, и какого хочешь урода найди, а без брюха не найдешь, дудки. А как брюхо покойно, значит и душа жива, всякое деяние человеческое от брюха происходит. Он помолчал. Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло, бац, сейчас открыл бы кабак, тебя в приказчике, сам устроил бы.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 «Дай в долг стаканчик». «А? Что, в долг? Не дам в долг». «Емельян Павлович, будь милосерд». «Изволь буду. Вези легу шкалик дам». «Ха-ха-ха! Я бы его, черт от тугопузова, пронзил». «Ну, что уж-то так жестоко? Смотри-ка, вон он голодает, мужик-то». какс голодает? А я не голодаю. Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю».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 Коля, оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец-то мой. Нет, это что? Это все шутки. А вот как бы действительно тысяча рублей и кабак, это бы дело серьезное. Он замолчал и по привычке полез за кисетом Вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и зло плюнув бросил в море. Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега.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 «Так, — Так-так, — вставлял он изредка, — но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения. Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя вдаль перед собою. — Все это так, — перебил он меня, неопределенно махнув рукой. — А вот что я тебя спрошу. — Ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами и большими деньгами, — подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки. «Так ты как бы, ради приобретения шкури твоей всякого атрибуту, укокошил бы его?» «Нет, конечно», – отвечал я. «Никто не имеет права покупать свое счастье ценой жизни другого человека». «Угу. Да. Это в книжках сказано дельно. Но только для ради совести. А на самом-то деле, тот самый барин, что первый такие слова придумал, бы ему туго пришлось».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 Выплюнул изо рта изжеванную имбылинку и лениво проговорил. «Табаку просит. Э, Михаил!» Михаил взглянул на небо, очевидно, и спрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам. «Здравствуйте!» – сказал он. «Где ж вы идете?» «Качакову на соль!» «Э-э-э!» Мы молчали, располагаясь около них на земле. «А ну, Никита, подбери кишенью, чтоб ее галки не склевали!»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 Я торопливо изъявил свое согласие, и Емельян, закурив, начал. Было это, братец мой, в Полтаве, лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца. лес он торговал. Жил с год ничего себе, гладко. Потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в роты на три месяца и прочее такое, по положению. Вышел я, отсидев срок.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 Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубьё. Вот я и говорю Павлу Петрову. Всё это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук. Хм, как тебе сказать, говорит. С одной, говорит, стороны, курочка по зёрнышку клюёт. А с другой, действительно, во всех делах у людей уважения к себе нет. Вот в чём суть. Разве, говорит, человек...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 «Я вам худо не сделаю. Я так себе человек, из босой команды, мол, я». «Да, собрал значит, ей. Не говорит же ведь, чудак ты что я, мол, купца убить залег тут». А она мне в ответ. «Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда. И так это она сказала, что меня аж озноб взял. Серьезно уж очень, братец-то мой. Ну, что тут делать?»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 А я такой оборванный был, однако говорю, не надо, барышня!» «Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег!» «Простились мы с ней, она так ласково говорит, никогда, где я не забуду тебя, совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне...» «Но это наплевать!» – оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать. «Ушла она! Сел я на скамью у ворот, грустно мне стало! Ночной сторож идет!»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 Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо, бархатное и звездное. И кругом все молчало. Шум прибоя стал еще мягче, тише. Он долетал до нас слабым сонным вздохом.